издательский дом союз и издательство покидышев и сыновья представляют фрэнсис брэдгард счастливец баркер Зачирикала какая то печуга. через открытое окно в хижину проникло утреннее солнце и его лучи оказались могущественнее холодного горного воздуха от которого баркер и во сне зябко поеживался под своими одеялами. Он сразу же открыл глаза и увидел свет в окне и птицу на подоконнике. Как все в мире молодые и здоровые существа, он попытался было заснуть снова, но одновременно с пробуждением он сообразил, что сегодня его очередь готовить завтрак, и, с сожалением сполз с койки на пол. Не тратя ни минуты на одевание, он распахнул дверь и вышел из хижины, прекрасно зная, что его сейчас могут созерцать только вершины Сьерры. Он окунул голову и плечи в стоявшую за дверью катку с холодной водой и стал одеваться то в хижине, то на открытом воздухе. Промежуток времени между надеванием брюк и куртки он использовал для того, чтобы принести охапку дров. Сгребая в кучу тлеющие угольи очага, с некоторой осторожностью, так как однажды он обнаружил там гремучую змею, пригревшуюся в теплой золе, он взялся за приготовление завтрака. К этому времени уже окончательно проснулись Стейси и Демерест, его сверстники и компаньоны. Они ленивыми, насмешливыми взглядами следили, не вставая за его хлоптами. «Я люблю, чтобы перепелка с гренками к завтраку была немного недожарена», — сказал Позевывая Стейси. «А красное вино можешь не подавать. У меня что-то сегодня нет аппетита. А с меня хватит испанской скумбрии, и на жареных устрицах я не настаиваю», — заявил с большой важностью Деморост. К тому же последнее шампанское «Вдова-клико», которое мы распили за ужином, было не такое сухое, как мое горло. Оно у меня за ночь совсем пересохло. Баркер уже привык к подобным гастрономическим мечтаниям и ничего не ответил. Немного погодя он отвел глаза от огня и сказал, — У меня нет ни капли соды, поэтому не пеняйте на меня, если лепешки выйдут тяжелые. Я вас предупредил вчера, когда вы пошли в лавку, что у нас кончилась сода. А я тебе сказал, что у нас нет ни одного цента. Ответил Стейси, исполнявший обязанности казначея. Денег нет, соды нет. Минус на минус дает плюс. На этом плюсе и испеки лепешки. Замесить погуще и сажать в горячую духовку. Однако, когда они слегка умывшись по примеру Баркера сели к столу, У всех троих обнаружился и отличный аппетит, неразлучный спутник горного воздуха и прискорбная привередливость, вызванная воспоминаниями о лучших днях. Меню состояло из вяленого мяса, поджаренного на соленом свином сале. К этому отварная картошка и кофе с лепешками. Лепешки оказались, однако, совсем не пропеченными и были тут же использованы как метательные снаряды. Сквозь открытую дверь ими бомбардировали пустую бутылку, которая раньше верой и правдой служила им как мишень для стрельбы из револьверов. Еще несколько минут, и задымились трубки, чтобы вытравить воспоминания о завтраке и отбить надоевший вкус. А внезапно послышался конский топот. Перед хижиной быстро промелькнул всадник, и о стол резко ударился небольшой сверток, который он зашвырнул на скаку. Таким способом сюда каждое утро доставлялась местная газета. Метко он наловчился, — одобрительно заметил Демерест, поглядывая на свою опрокинутую кружку из-под кофе. Он взял газету туго скатанную в небольшой цилиндр, напоминающий пыш, и принялся разглаживать ее. Нелегкое это было дело. Газету, очевидно, скатывали в трубку, когда на ней еще не просохла краска. В конце концов, он аккуратно расправил ее и углубился в чтение. «Ну, есть что-нибудь новенькое?» — спросил Стейси. «Ничего». «Да в этой газетке никогда ничего не бывает», — презрительно отозвался Деморест. «Нам давно пора прекратить подписку». «То есть издателю пора прекратить присылку. Мы же за нее не платим», — мягко возразил Баркер. Вот мы с ним и в расчете, милый мой. Раз нет новостей, не за что и платить. — А это еще что такое? — воскликнул Деморест. Что-то в газете, видимо, приковало его внимание. И он, как это свойственно большинству человеческого рода, умолк и стал читать интересную заметку про себя. А закончив, с размаху ударил по столу кулаком и газетой. — Нет, что вы на это скажете? Вот говорят о счастье. Разве это не возмутительно? Взять, к примеру, нас, не дураки, не лежебоки, и копаемся в этих горах, как жалкие негры, а должны радоваться, если к концу дня заработаем себе на бобовый кофе с никудышным печеньем, так ведь? А теперь послушайте, что сваливается прямо с неба какому-то желторотому лентяю, который за всю свою жизнь пальцем не пошевелил. Мы настоящие труженики, люди простые, без фокусов. Мы-то как раз заслуживаем такого счастья, да еще раза в два побольше. Мы прям-таки рождены для него. А нас обгоняет какой-то лолух, канцелярская крыса, писака, который только умеет, что просиживать свой конторский стул, ухватившись за клочок разлинованной бумаги. — А что там стряслось? — небрежно спросил Стейси. Он давно привык к чудачествам в характере приятеля. Так вот слушайте, начал Деморест, еще один небывалый скачок цен на акции прииска желтый молот первого участка. После прорытия новой шахты цена по вчерашним сообщениям достигла 10 тысяч долларов за фут. Если припомнить, что эти акции, первоначально выпущенные владельцами по 50 долларов за штуку, каких-нибудь два года тому назад упали до смехотворной цены в 50 центов, легко понять, что держатели акции. Сохранившие их до сегодняшнего дня получат хорошие барыши. — Что? Какой там прииск? — в задумчивости переспросил Баркер, занятый мытьем посуды. — Желтый молот! Первый участок! — лаконически ответил Деморест. — У меня когда-то были акции этого прииска. — Да и сейчас, кажется, есть, — мечтательно проговорил Баркер. — Разумеется! — живо подхватил Деморест. «В заметке как раз говорится о тебе. Нам стало известно, — продолжал он, как бы читая вслух, — что одним из этих любимцев фортуны является наш выдающийся земляк Джордж Баркер, известный также под кличками Первый Сзади и Недотёпа». «Ничего подобного! — воскликнул Баркер, прозовев от смущения и удовольствия. — Там этого вовсе нет! Откуда газета могла бы это узнать?» Стейси расхохотался, но Деморест хладнокровно продолжал. «Подождите, еще не все. Слушайте, мы подчеркиваем, что Баркер был счастливым держателем акций, но впоследствии, продав свои, как ему казалось, ненужные бумаги нашему, всем известному аптекарю Джонсу по удешевленной цене для изготовления мозольного пластыря, он лишил себя возможности реализовать это богатство». «Смеете сколько хотите, ребята!» — с простодушной серьезностью сказал Баркер. — Но я убежден, что они у меня сохранились. — Подождите минутку. Сейчас посмотрим. Он встал и принялся вытаскивать из-под своей койки довольно потертый чемодан. — Видите ли, — продолжал он, — мне их дал какой-то один славный старичок за то, что... — За то, что ты спас ему жизнь, помешав сесть... «На стоктонский пароход, который впоследствии взлетел на воздух», — договорил за него Деморест. «Все понятно. Его голова была покрыта сединами, и рука у него заметно дрожала, когда он вложил в твою руку эти акции и промолвил. Ты никогда в жизни не забудешь этих слов. Возьмите их, молодой человек, и...» «За то, что я одолжил ему две тысячи долларов. Вот за что», — продолжал Баркер. вытаскивая чемодан и не обращая внимания на Дэмореста. — Две тысячи долларов? — повторил Стейси. Когда же они у тебя были, эти две тысячи? — Когда я уезжал в Сакрамент три года назад, — ответил Баркер, развязывая ремни чемодана. — И сколько времени они у тебя были? — недоверчиво осведомился Деморест. По меньшей мере два дня, насколько я помню, — спокойно ответил Баркер. А потом я встретил этого человека. Он был в безвыходном положении. Я дал ему все, что у меня было, и взял взамен эти бумаги. А вскоре он умер. «Ну, — Но, конечно, — с суровым тоном заключил Демерест. — В таких случаях всегда умирают. Подобные поступки смертельны. Все же оба они с почти отеческой снисходительностью поглядывали на Баркера. который продолжал рыться в белье и платье, сложенных кое-как в перемешку с бумагами. Если они тебе не попадаются, тащи сюда свою государственную ренту, предложил Стейси. Но через секунду разрумянившийся и сияющий баркер вскочил и подбежал к ним с пачкой бумаг в руках. Дана расхватил пачку, развернул, разложил бумаги на столе. Поспешно проверил дату, подписи и передаточные надписи, снова торопливо скользнул взглядом по газетной заметке. Бросил дикий взгляд сначала на Стейси, потом на Баркера, и широко раскрыл рот. Клянусь жизнью, тут все в порядке. Истинная правда, черт побери, подтвердил Стейси. Двадцать акций, продолжал Демора, с трудом переводя дыхание. Пусть по одному только фунту все равно это десять тысяч долларов каждое. — Все вместе! — Двести тысяч долларов! Клянусь гробом господним! — Скажите мне, о прекрасный рыцарь! — сверкая глазами, воскликнул Стейси, Не осталось ли еще в вашей шкатулке редких драгоценностей, рубинов, флорентийских шелков или колец из чистого золота? Не проглядели ли вы там случайно одну-две жемчужины? — Нет, это все! Растодушно ответил Баркер. — Нет, вы только послушайте. Ротшильд говорит, что это все. Владительный князь Эстер Гази заявляет, что у него нет ни одного цента, кроме двухсот тысяч долларов. — Что же мне теперь делать, ребята? — спросил Баркер, робко поглядывая, то на одного, то на другого. Потом, в течение всего того дня и еще много лет спустя, он с восторгом вспоминал. что в этот незабываемый миг он увидел на их лицах только бескорыстную радость и дружеское волнение. — Что делать? — воскликнул Демерст. — Стать вверх ногами! Визжать! Нет, погоди! Следуйте за мной! И он схватил Стейси и Баркера за руки и выбежал с ними вон из хижины. Здесь они в полном молчании проплясали вокруг молодого каштана бешеный танец диких... и вернулись к себе, разгоряченные, но уже утихомирившиеся. «Теперь, конечно», — заговорил Баркер, отирая лоб, — «мы сможем за эти акции получить деньги, и тогда мы купим у старого Картера соседний участок тот, помните, где нам почудились какие-то признаки золота». «Ничего подобного мы не сделаем», — решительно объявил Деморест. «Мы тут ни при чем. Эти деньги лично твои, старина». От первого до последнего цента. Знаешь, как собственность, которую нажил один из супругов до брака. И черт нас побери, если мы позволим тебе вложить самую мелкую монету в эту богом забытую дыру. Не будет этого. Но ведь мы компаньоны, — шумно дыша возразил Баркер. При чем тут твои акции? Что мы можем для вас сделать, сэр, денежный мешок? Хоть и не присталым озолистым рудокопом водиться с богачом, Мы не откажемся когда-нибудь отобедать с вами в хорошем ресторанчике в Сакраменто, отведать какого-нибудь замечательного паштета и опрокинуть стаканчик мальвазии. Это мы сделаем, когда все будет в порядке, в честь возрождения вашего былого величия. Но принять что-нибудь больше нам было бы не к лицу. — Ну, а что же вы будете делать? — спросил Баркер с полуистерической полуиспуганной улыбкой. «Мы еще не проверили наши чемоданы!» — с непоколебимой серьезностью ответил Деморест. «А в моем саквояже есть тайник, двойное дно, секрет которого известен только моему верному слуге. С тех пор, как я покинул дом моих предков в Фаджине, я не прикасался к этому тайнику. А там тоже могут оказаться ценные бумаги и акции». Я вот тоже на днях нащупал в кармане своего фрака какие-то странные кругляшки. Ну, может быть, это только покерные фишки, задумчиво сказал Стейси. Баркеру стало как-то не по себе. Его юношеские щеки снова зарумянились, и он отвел взгляд. Привязанности, какое-то нежное сострадание, светившиеся в глазах его друзей, увеличивали его неловкость. Мне кажется. произнес он, наконец, чуть не с отчаянием, что следовало бы отправиться в Бумвил, чтобы все разузнать. — Прямо в банк, дружище, прямо в банк! — крикнул Демерест. — Помни мой совет и никуда больше не суйся. — Смотри, никому ни слова твоем счастье. И не поддавайся соблазну, не вздумай сразу продать эти акции. Еще неизвестно, насколько они могут подскочить. — Я думал... — пробормотал Баркер. — Может быть... «Вы, ребята, захотите пойти со мной?» «Для нас слишком уж большая роскошь прогулять целый рабочий день, и без того работать мы сегодня будем только вдвоем», возразил Деморос, чуть дрогнувшим голосом и слегка покраснев. «И нам не пристало, старина, слоняться по пятам за тобой и за твоим счастьем. Все прекрасно знают, что мы бедняки, и рано или поздно станет известно, что ты был богат еще до того, как пошел с нами в компанию». «Чепуха!» — в негодовании воскликнул Баркер. — Святая правда, мой мальчик! — кратко подтвердил Деморест. — Самая непреложная истина, старина! — подхватил Стейси. Баркер, не глядя, потянулся за шляпой и пошел к двери. У порога он в нерешительности остановился, и казалось, что эта нерешительность сообщается его товарищам. Наступила минута неловкого молчания. Затем Дэмерест порывисто схватил его за плечи и насильно, хоть и ласково, подвел к двери. — Перестань валять, дурака, Баркер, мальчуган ты мой! — Будь же мужчиной, действуй или вцепись в это богатство крючьями и держись намертво. — можешь быть уверен, что нас... Он запнулся, но только на секунду. Точно собирался сопроводить эти слова смехом, а смех не получился. — Нас ты наверняка застанешь здесь, когда вернешься. Баркер был задет за живое, но не выдал своих чувств. Он нахлобучил шляпу и поспешно пустился в путь. Приятели молча смотрели ему вслед, пока он не скрылся в кустах. После этого они заговорили. — Как все это похоже на него, правда? — сказал Деморест. — В этом весь Баркер с начала до конца, — подтвердил Стейси. — Подумать только, что все эти годы у него валялись такие ценные бумаги! А он, простая душа, о них и не вспомнил. А ведь он хотел вложить вместе с нами деньги в эту окаянную гору. И он, клянусь, так бы и поступил. И никогда бы об этом не пожалел. Вот какой он, наш Баркер, хороший парень. Словный товарищ! Может быть, одному из нас надо было пойти с ним? Он вытряхнет все свои деньги первому, кто подставит карман, сказал Стейси. Тем более нам нельзя вмешиваться. И пусть все видят, что мы не интересуемся этими деньгами, — воскликнул с горячностью Деморест. И без того найдется достаточно мошенников и дураков, которые постараются воспользоваться его простодушием и убедить его, что нами руководит какая-то тайная корысть. Нет, ни за что. Пускай поступает с деньгами, как ему вздумается, как ему подскажет его нутро. По-моему, лучше пускай он вернется к нам с самим собой, хоть даже совсем без денег, с пустыми руками, чем изменит своей натуре и станет, как все. Все это было сказано тоном, настолько далеким от обычного легкомыслия Демореста, что Стейси не ответил. Помолчав, он сказал, что ж, нам будет здорово не хватать его в этом ущелье, правда? Деморест не отвечал. Рассеянно протянув руку, он сорвал ветку с молодого деревца и стал обрывать с нее листья один за другим. Когда их уже не осталось ни одного, он взмахнул рукой, резко стягнул себя веткой по сапогу, проворчал. Давай, voilà! пора за работу. И большими шагами направился к шахте. А в это время Баркер, по пути в бунгвел, держал себя тоже несколько странно. Вначале, пока он не потерял хижины из виду, лицо его сохраняло озабоченное выражение. Но его простодушная натура не была склонна к сложным переживаниям. Если бы он не увидел выражения искренней привязанности в глазах своих товарищей, он мог бы вообразить, что они завидуют его счастью. Но почему же они отказывались считать эти деньги общими? Почему они решили, что их товарищество должно развалиться? Почему отказались пойти с ним? Почему эти деньги, о которых он так мало думал, и которыми так мало дорожил, изменили отношение его друзей? Его-то деньги, во всяком случае, не изменили. Он остался таким, каким был. Ему вспомнилось, как часто они в шутку обсуждали, что будет, если они вдруг найдут на своем участке богатую золотом руду. Вспомнилось, как они строили планы, о том, что они сообща будут делать с деньгами. А теперь, когда счастье свалилось на одного из них, они стали друг другу чужими. Поди тут разберись. Ему было обидно, больно. Но, как ни странно, он ощущал в себе совершенно новую возможность обижать и ранить в отместку. Теперь он разбогател и покажет им, что может прекрасно обойтись и без них. Теперь ему ничто больше не помешает думать только о себе и о Китти. В интересах истины надо установить, что при всем простодушии этого молодого человека, проявившего и бескорыстие, и великодушие по отношению к своим компаньонам, первой его мыслью при известии о неожиданном богатстве была мысль об одной девушке. Ее звали Китти Картер. Она была дочерью хозяина гостиницы в Бумвеле, и ее отцу принадлежал тот соседний участок, который компаньоны страстно жаждали приобрести. Хотя одновременно с представлением о богатстве в его сознании мелькнуло хорошее девичье лицо, что еще не было нарушением верности товарищам, которым он от души хотел помочь. Но сейчас в полуобиженном, полумстительном настроении Ему вспомнилось, что они часто поддразнивали его разговорами о Китти и потому были в дальнейшем не вправе рассчитывать на его доверие. Сейчас достоинство требовало, чтобы он безотлагательно повидался с Китти. Особых затруднений на пути к этому не было. Вследствие простоты нравов Бумвела и некоторой скупости ее отца, Китти иногда прислуживала за столиками. В нее всегда была горячо влюблена половина мужского населения городка, а для второй половины эту любовь была уже делом прошлого, и рухнувшие надежды превращали пострадавших в молчаливых скептиков. Тут удивляться, впрочем, нечего. Кити была одной из всех на редкость красивых девушек, порой встречающихся в юго-западных штатах, красота и утонченность которых вселяет сомнения. безусловно, совершенно неосновательной, проницательности одного из родителей и в нравственности второго. Как бы то ни было, факт остается фактом. Стройная, изящная и скромная девушка, скользившая между обеденными столиками в бумвеллской гостинице, казалась какой-то прекрасной незнакомкой, а не дочерью своего приземистого грубого отца и увядшей невзрачной матери. Трое компаньонов, благодаря полученному в колледже образованию и хорошим манерам, пользовались некоторым вниманием со стороны Китти. И по какой-то сокровенной причине, тем более веской, что она никому не бросалась в глаза, особая благосклонность оказывалась Баркеру. Он прибавил был шагу, увидев в лощине перед собой флагшток бумвилтской гостиницы. Потом заколебался. Не лучше ли сперва зайти в банк, внести акции и получить под них небольшую суду на новый галстук или крахмальную сорочку в честь визита к мисс Китти? Но, вспомнив, что он обещал Деморесту сохранить акции в неприкосновенности, он отказался от этого намерения, может быть, еще и потому, что намеченный откровенный разговор с Китти уже составлял некоторое нарушение предписания его приятеля сохранять все дело в тайне. и совесть его была уже достаточно отягощена этим вероломством. Когда он подошел к гостинице, им овладело небывалое волнение, а в ресторане царило затишье между отливом утренних посетителей и волной приготовлений ко второму завтраку. Не мог же он в самом деле беседовать с Кити в унылом окружении перевернутых стульев и оголенных дощатых столиков. Притом она, наверное, была поглощена своими домашними обязанностями. Однако мисс Китти уже успела заметить в окно своей комнаты, как он переходит улицу. И потому зашла без особой надобности в ресторан, делая вид, что хочет начать уборку. Он шел, не смея надеяться, что увидит ее. И когда она предстала перед ним в нежном и воздушном платье, вся в розах и розовых бутонах, сердце у него дрогнуло. но из-за неуверенности в себе, свойственной каждому застенчивому человеку, из-за того, что его решимость еще не превратилась в решение. Он ответил на ее лучезарную улыбку самым обыкновенным вопросом о том, где ее отец. Мисс Кити прикусила свою прелестную губку, слегка улыбнулась и, с подчеркнуто официальным видом, повела его в контору. Открыв дверь и, не поднимая глаз ни на отца, ни на посетителя, Она пролепетала, лукаво подчеркивая официальность своего тона. «Мистер Баркер, к тебе по делу!» И плавно удалилась. Этот незначительный инцидент ускорил наступление кризиса. У Баркера немедленно созрело решение сейчас же приобрести смежный участок для своих товарищей, а для этого надо было поделиться с Картером всеми подробностями последних счастливых обстоятельств. А в доказательство своей искренности и платежеспособности он напрямик рассказал все. Картер был опытный делец. Он сразу оценил искренность Баркера и его всем известное простодушие, не говоря уже о предъявленных ему акциях. Первоначальная цена за этот участок была определена в 200 долларов. Но вот явился богатый покупатель, притом настроенный как-то сентиментально. Наверное, он согласится заплатить дороже. Несколько мгновений он раздумывал, любезно, но снисходительно улыбаясь. Затем учтиво произнес. — Да, такова была цена при нашем последнем свидании, мистер Баркер. Но вы сами видите, что все цены растут. Бывает, что самая низменная двуличность обезоруживается полным простодушием противника. Баркер был далек от подозрений. Он вдруг испугался. Не цены участка, а возможности, что его компаньоны на отрез откажутся принять у него этот дар, и не стал спорить. — В таком случае, — проговорил он, — я лучше посоветуюсь сначала с моими компаньонами. По правде говоря, — добавил он со своей щепетильной правдивостью, — я не очень уверен, что они согласятся принять от меня этот участок, так что лучше подождать. Картер опешил. — Нет, это никуда не годится. Он быстро перестроился и воскликнул с вкратчивой улыбкой. — Вы не дали мне закончить, мистер Баркер. Я хотел сказать, что я деловой человек, но, черт побери, мы ведь приятели. А Если вы считали, что я дал слово продать за двести, что ж, я от своего слова не отступлюсь, ни слова больше, участок ваш. Я сразу же оформлю документ на право собственности. — Как же так? — растерялся Баркер. — Я ведь еще не получил денег и... «Деньги!» — безразличным тоном повторил Картер. «Но мы ведь приятели. Дайте мне расписку сроком на тридцать дней. Меня это вполне устроит, и мы сейчас же все это дело с вами обтяпаем. Нет, ничего лучше, чем закончить сделку за один присест. Не успел нерешительный и озадаченный посетитель ничего толком возразить, как Картер уже заполнил все графы обязательства и сам подписал купчую на продажу недвижимости, оставив место только для подписи Баркера. «Наверное, мистер Баркер, вам хочется этим маленьким подарком сделать сюрприз вашим приятелям?» Тут последовала улыбка. «Так вот, рассыльный через пять минут отправится в каньон и проедет мимо вашей хижины». Он может сбросить им этот документ, удостоверяющий, что дело уже слажено. Хотят они того или нет? В таких делах надо действовать напролом. А вам торопиться нечего. Мы уже давно хотели, чтобы вы зашли к нам посидеть просто так, по-дружески. А то вы захаживали к нам только в ресторан пообедать. Так что оставайтесь закусить с нами. А пока моя старуха занята, Китти вас позабавит. и поиграет для вас на своем новом пианино. Неожиданность приглашения, не открывающиеся за ним возможности, привели Баркера одновременно в восхищение и в недоумение. Он машинально подписал платежные обязательства и также машинально написал имя Дэмореста на конверте, в который была вложена купчая. Картер передал конверт сыльному. После этого Баркер последовал за хозяином через вестибюль в комнату, известную под названием гостиной мискити. Он часто слышал об этой комнате как о святилище, недоступном для простых смертных. Каковы бы ни были обязанности девушки по отношению к постояльцам и посетителям гостиницы, само собой подразумевалось, что у этого священного порога она их с себя слагает. и превращается в барышню, в мисс Картер. Именно здесь принимали таких почетных посетителей, как местный судья или супруга директора банка. Ясно, что допуск Баркера в гостиную был для него небывалой честью. Он робко обвел глазами комнату, которая множеством очаровательных подробностей говорила о том, что это приют молодой девушки. Вот пианино, доставленное с подножия гор по частям на мулах. Под головками нервы карандашный набросок, сделанный прелестной хозяйкой комнаты еще в двенадцатилетнем возрасте. Вот ее собственный портрет в профиль, работа какого-то странствующего художника. Вот разные фарфоровые безделушки и множество цветов, среди них увядший, но все еще ароматный лесной кустик, преподнесенный Баркером две недели назад. Сейчас, когда он входил в комнату, мисс Китти из скромности набросила на этот кустик свой белый платочек. При виде этого движения на Баркера нахлынула, целая волна надежд, но сейчас же отхлынула и пропала, не выдержав игриво-развязанного тона мистера Картера. — Китти, садись и сыграй мистеру Баркеру одну-две песенки, чтобы развлечь его до завтрака. Покажи какая-то мастерица по этой части. Не торопись, пока не поздно. Этот молодой человек теперь разбогател и скоро будет, как турецкий паша, гулять по Сан-Франциско в крахмальной сорочке и в настоящем цилиндре. Тогда прощай, Бумвил. Ну, а теперь вы, молодежь, извините меня, я поплетусь в контору, чтобы записать нашу купчую в реестр. Аккуратность прежде всего, мистер Баркер. Пока. Сердце у Баркера замерло. Картер опередил его. Как теперь начать задушевный разговор, когда его приход был только что так грубо истолкован? Что она могла о нем подумать? Он стоял перед ней пристыженный и растерянный. Однако мисс Китти как будто вовсе не видела его замешательства. Все ее внимание устремилось на жуткий беспорядок в ее комнате. От этого у нее выступили розовые пятна на щеках, она переходила от одной безделушки к другой, поднимая их и ставя обратно на то же место. Она выразила ему свое восхищение по поводу такой новости. Поверьте, она не может припомнить, чтобы что-нибудь, когда-нибудь ее так сильно обрадовало. И как неожиданно всегда случаются такие вещи. Жизнь изменчива, точь-в-точь, точь, как погода, не правда ли? Вот вчера вечером было совсем прохладно, а сейчас какая духота и какая страшная пыль. Заметил ли мистер Баркер, какая волна зной несется со стороны каньона? Или, может быть, он теперь, когда разбогател, при этом она задорно улыбнулась, стал очень важный и пешком больше не ходит? Но как это мило с его стороны, что он первым делом пришел сюда и рассказал обо всем ее отцу. — По-настоящему я хотел рассказать только вам, мисс Картер. — с запинкой проговорил Баркер. — Видите ли? На этом он остановился. Но мисс Китти все прекрасно видел. Хотел он говорить лично с ней, а, встретив ее, сразу спросил об отце. Впрочем, это не имело никакого значения, потому что отец все равно рассказал бы ей обо всем. Она только очень благодарна отцу за то, что он пригласил его к завтраку. Иначе она могла бы совсем не увидеть его до отъезда из Бумвела. Тут уже Баркер не вытерпел. С такой же безрассудной, прямолинейной искренностью, как в разговоре с ее отцом, он теперь открыл ей все тайники своего сердца. Как он безнадежно полюбил ее с первого их разговора, помнит ли она, на благотворительном пикнике. Как, сидя в церкви, он молился только на нее. — Как ангельски звучал ее голос в церковном хоре, как бедность и неуверенность в завтрашнем дне удерживали его от частых встреч с ней. А вдруг открылась бы его страстная любовь? Как в ту же минуту, когда он узнал, что у него твердая почва под ногами, и что его любовь не сделает ее посмешищем в глазах людей, он прибежал, чтобы во всем, во всем ей открыться. Он не смеет надеяться на ее благосклонность. но она не рассердится и выслушает его, не правда ли? Да. Нельзя было ни уйти, ни спрятаться от его детски непосредственного горячего признания. Напрасно Кити то улыбалась, то хмурилась, то искоса поглядывала на свои горящие щечки в зеркало, то подходила к окну и выглядывала на улицу. Его любовь заполняла всю комнату. И, несмотря на его робость, девушке казалось, что эта любовь окутывает, обнимает ее. Однако, в конце концов, она собралась с духом и обратила к нему свое побледневшее и серьезное лицо, составлявшее разительный контраст с его лицом, разгоряченным и взволнованным. — Садитесь, — тихо сказала она. Он повиновался в тревожном ожидании. Она открыла пианино. Села на круглый стул, поставила на пюпитр несколько разрозненных листков нот и слегка пробежала пальцами по клавишам. Создав себе таким образом надежный тыл, она положила руки на колени и впервые посмотрела ему прямо в глаза. — Теперь послушайте, что я вам скажу. И, пожалуйста, только не перебивайте. Не надо ближе. Вы прекрасно услышите все оттуда. Вот так хорошо. Баркер послушно остановился со своим стулом на некотором расстоянии от нее и сел. — Так вот, — продолжала мисс Китти, отводя от него глаза и устремив пристальный взгляд прямо перед собой. — Я верю всему, что вы говорите. Может быть, мне не следовало бы верить, не следовало бы признаваться в этом, но я верю. — Вот. Но именно потому, что я вам верю, я считаю все это ужасной ошибкой. Если бы все было так, как вы говорите, то по тем же причинам, по которым вы молчали до сих пор, вы обязаны были молчать и теперь. Ведь все это время ни один человек, кроме вас, не знал о ваших чувствах. Для всех окружающих вы и ваши компаньоны были единственные образованные люди в нашей местности, ни с кем не желающие водить дружбу. Жилось вам не важно. Вы искали золото в каньоне и изредка заходили пообедать в гостиницу. А я для всех была только дочь богатого хозяина гостиниц Иногда я вам подавала обед, вот и все. Но тогда мы были приблизительно равны. Нельзя было сказать, что один много выше другого. А теперь, когда вы внезапно разбогатели и вознеслись на недосягаемую высоту, Вы являетесь сюда, чтобы подчеркнуть своим признанием, какая пропасть образовалась между нами. — Вы прекрасно знаете, что мне это и в голову не приходило, мисс Китти, — в волнении воскликнул Баркер. Но его протест был заглушен быстрым потоком звуков, извлеченных из пианино пальчиками девушки. Он поник и снова опустился на стул. — Конечно, вы этого не хотели, — сказала она со странной смешкой, но никто. не поймет это иначе. А вы не можете обойти весь бумвел и каждому повторить трогательное признание, которое вы мне сейчас сделали. Решительно все скажут, что я приняла ваше предложение из-за ваших денег. Все скажут, что всю эту штуку подстроил мой отец, что я вас совершенно недостойна. И, может быть, они будут правы. Не вскакивайте. Сидите, а то я снова начну играть. Вот сейчас... Продолжала она, стараясь не смотреть на него. Вам очень приятно вспоминать, как я подавала вам обеды в ресторане. Но если бы я стала вашей женой, вы бы именно это постарались забыть, а я нет. Мне всегда было бы приятно вспоминать, как вы приходили сюда обедать. А когда у вас не было денег, приходили просто взглянуть на меня. И как мы оба искали предлога, чтобы обменяться несколькими словами. когда я мыла посуду или подавал на стол. Вы не знаете, как много значат такие вещи для девушки, которая... Она на секунду задумалась, а потом отрывисто заключила. Это все пустяки, такие воспоминания вас не могут интересовать. Значит... Она встала, грустно улыбнулась и крепко стиснула руки за спиной. Самое лучшее — сразу же попробовать забыть все это. Будьте разумны и последуйте моему совету. Поезжайте в Сан-Франциско, там вы встретите другую девушку и при других обстоятельствах, о которых вам всегда будет приятно вспоминать. Вы молоды, и ваше богатство, ее прерывающийся голос как-то не вязался с на губах лукавой усмешкой, а главное, ваше доброе и бесхитростное сердце принесут вам любовь. Если это будет любовь девушки вашего круга, Все будут уважать ее чувство как совершенно бескорыстное, а про мое чувство все бы думали, что оно куплено на ваши деньги. — Мне кажется, вы правы, — тихо сказал он. Она быстро взглянула на него, и брови у нее вытянулись в ниточку. Он встал, лицо его побледнело, голубые глаза расширились. — Мне кажется, вы правы, — повторил он. потому что вы говорите то же самое, что сказали утром мои товарищи, когда я предложил разделить с ними мое богатство. Видит Бог, я предлагал это так же искренне, как сейчас предложил вам мое сердце. Наверное, вы все правы. На деньгах, которые мне достались, тяготеет проклятие чванства или себелюбие. Я пока ими не заразился, и моей вины тут нет». Она слегка пожала плечами и с досадой отвернулась к окну. Когда она оглянулась, его уже не было. Комната была пуста. Комната, которая только что казалась, дышала его юношеской страстью, теперь, лишившись его, опустела. Девушка прикусила губу и бросилась к окну. На улице мелькнула его соломенная шляпа на каштановых волосах. Вот отмест она сорвала свой платочек с увядшего кустика и швырнула нежно хранимую реликвию в камин. И, вероятно, потому что платочек оказался у нее в руке, она прижала его к глазам и, прильнув к стулу, на котором только что сидел он, закрыла руками лицо. Простодушные характеры, приходя в столкновение с тайниками чужой души, имеют жестокость не проявлять снисхождение к поступкам которых не понимают баркеру казалось что в обоих случаях его искренность натолкнулась на совершенно одинаковый отпор ясно что именно его внезапное богатство так безнадежно изменило его отношение с людьми его любовь к ките от этого нисколько не уменьшилась он даже не считал что она была к нему несправедлива просто они И компаньоны, и возлюбленные умнее его. У этого богатства, очевидно, есть какая-то сокровенная особенность, которую он поймет, когда вступит во владение им. Кто знает, может быть, он тогда даже устыдится своей щедрости. Пусть не совсем так, как подумали они, но все же он бесспорно пытался навязать им то, что им не принадлежало. Надо было немедленно вступить во владение своим имуществом и взять на себя все заботы и всю ответственность, сопряженные с ним. Его щеки словно вспыхнули при воспоминании о том, как он пытался соблазнить им нескушенную девушку. И снова ему стало больно от того, что в глазах Кити не было ни тени нежности, которая значительно смягчила отказ его товарищей. Он решил сейчас же без всякого промедления продать роковые бумаги, и направился прямо в банк. Директор банка, человек проницательный, но добродушный, встретил его почтительно и ласково. Баркера он знал как человека щепетильного и порядочного, знал и остальных членов бедного, но благородного товарищества в каньоне. Он внимательно и молча выслушал короткий и не особо гладкий рассказ Баркера и только тогда сказал, «Вы, конечно, имели в виду второй участок, и по ошибке сказали «Первый?» «Нет», — возразил Баркин. «Я именно имел в виду первый участок, о котором писали в Бумвиллской газете». «Ах, да, я видел эту заметку». «Так ведь это опечатка. Акции первого участка были погашены еще два года назад. Но вы, несомненно, имели в виду второй». Мы, конечно, следили за котировкой и знаете, какие у вас акции. Идите домой, взгляните на свои акции, и вы увидите, что я прав. У меня не с собой, ответил Баркер, слегка покраснев, сунул руку в карман. Я совершенно уверен, что у меня акции первого участка. Он вынул бумаги и разложил их на конторке перед директором. На всех акциях было четко написано Первый участок. Лицо директора омрачилось. И он вопросительно посмотрел на Баркера. — Может быть, это чья-нибудь проделка? — сурово спросил он. — Может быть, это ваши компаньоны снарядили вас сюда с этим хламом? — Нет, нет, — торопливо запротестовал Баркер. — Никто не виноват. Это моя ошибка. Теперь я все понимаю. Я поверил газете. — И вы хотите сказать, что никогда не следили за котировкой ваших акций? Никогда ими не интересовались? — Конечно, нет, — воскликнул Баркер. Я и не вспоминал о них, пока не увидел газету. «Значит, они ничего не стоят?» И ошеломленному директору почудилось, что на юношеском лице посетителя показалась улыбка. «Боюсь, что ваши акции не стоят той бумаги, на которой они напечатаны», сочувственно вымолвил директор. Улыбка на лице Баркера превратилась в смех, к которому в недоумении присоединился его собеседник. Благодарю вас, — неожиданно произнес Баркер, и Стримглав выбежал из кабинета. Ничего подобного в жизни не видел, — пожал плечами директор, глядя ему вслед. Да этот чудак даже обрадовался. Он действительно обрадовался. Гнет богатства свалился у него с плеч. Ужасный кошмар, который давил на его сознание и оттолкнул от него друзей, исчез. и не путем безрассудного мотовства он избавился от этих денег. Они не успели испортить ничью жизнь, они никого не изменили в его глазах, они исчезли, и он снова стал свободным и счастливым. Он сейчас же вернется к своим товарищам. Они, конечно, посмеются над ним, но у них больше не будет оснований смотреть на него печальными, соболезнующими глазами. Может быть, даже Китти. Но тут он похолодел. Ведь он совершенно забыл о злополучном долговом обязательстве, которое выдал ее отцу в безрассудном расчете на богатство. Как он ухитрился заплатить по этому обязательству? И самый факт, что он выдал обязательство, — это уже мошенничество, потому что у него в тот момент не было ни денег, ни надежды на деньги, кроме этих никчемных бумаг. «Поверит ли кто-нибудь?» что все это была только глупая ошибка. Да, его компаньоны, пожалуй, поверят, но ужасная мысль. Он успел вовлечь и их в свое преступление. Вот сейчас, в эту минуту, когда он в раздумье стоит на дороге, они занимают новый участок, за который он не заплатил и не в состоянии заплатить. Под видом великодушного поступка он покрывает их бесчестьем. Но все-таки первым долгом надо повидать Картера и во всем ему признаться. Надо вернуться в гостиницу, откуда он убежал, не простившись с ней, и сознаться ее отцу, что он просто обманщик. Об этом даже подумать страшно. Кто знает, может быть, тут действует все то же проклятие этих денег, которые ему никак не стряхнуть. Все равно идти надо. У него была простая душа, но в ней были решимости прямота. То, что принято называть мужеством. Он дошел до гостиницы и вошел в контору. Но мистер Картер еще не возвращался. Как же быть, ждать нельзя, дорога каждая минута. Ах, вот что! Есть еще один человек, который знает, что у него действительно были надежды, и которому можно поведать о катастрофе. Это Кити. Большего унижения и быть не может, но ничего не поделаешь. Он взбежал вверх по лестнице и громко постучал в дверь гостиной. Пауза. Затем тихий голос сказал. «Войдите». Баркер открыл дверь. Как в тумане, он увидел отброшенный в сторону носовой платок, заплаканные глаза мгновенно прикрывшийся броней равнодушие, изящную, чопорно выпрямившуюся фигурку. Но теперь его не могут задеть никакие оскорбления. — Я не стал бы врываться к вам, — сказал он просто. — Я пришел к вашему отцу, но его нет. Я сделал ужасную ошибку, даже хуже. Кажется, это называется мошенничеством. Я считал себя богатым, приобрел у вашего отца участок для своих компаньонов и подписал долговое обязательство. Я пришел вернуть ему право собственности, потому что это обязательство никогда не будет оплачено. Я только что был в банке и узнал, что сделал глупейшую ошибку, перепутал название акций и напрасно вообразил себя богачом. Мои акции не стоят и цента. Я такой же бедняк, как прежде. Я даже беднее, потому что я должен вашему отцу деньги, которых никогда не смогу заплатить. Взгляд Китти выразил боль и презрение. «Какая жалкая хитрость!» — с горечью бросила она. «Как вам не стыдно? Это недостойно вас!» «Великий Боже, вы должны мне поверить! Выслушайте меня только!» «Все началось с опечатки в газете. а В заметке было сказано, что поднялись в цене акции первого участка, а на самом деле поднялись акции второго!» У меня уже несколько лет лежат старые акции первого, и я вспомнил о них сегодня, когда прочитал эту заметку. Клянусь вам!» Но в клятвах не было надобности. Не могло быть и тени сомнения в правдивости этого голоса, этого лица. Презрительный взгляд мисс Кити сменился недоумевающим, а затем ее глаза внезапно превратились в два сияющих голубых источника неистощимого веселья. Заливаясь смехом, она отошла и прислонилась к окну. Заливаясь смехом, вернулась и села за пианино. Заливаясь смехом, подобрала брошенный платочек и прикрыла им свое раскрасневшееся личико. Заливаясь смехом, упала в кресло, зарылась темной головкой в подушку и оттуда вдруг, без всякого перехода, послышалось схлипование. А потом все стихло. Баркер ужасно испугался. Он слыхал, что бывают истерики. Что-то надо было сделать, это ясно. Он робко подошел к ней осторожно потянул за платочек. Увы. Голубые источники катили свои струйки по ее лицу. Он взял ее холодные руки в свои, потом встал перед ней на колени и взял ее за талию, потом притянул ее головку к себе на плечо. Он несколько сомневался в эффективности всех этих мер, как вдруг она подняла на него глаза. в которых крупные слезы затопили последние остатки веселости, обвела его шею руками и всхлипнула. — О, Джордж, что за простая душа! Наступило красноречивое молчание, прерванное угрызениями совести Баркина. Простите, дорогая, я должен идти. Мне надо предупредить моих друзей. Может быть, еще не поздно, может быть, они еще не завладели участком вашего отца. — Да, Джон, идите, милый, — воскликнула девушка, и глаза у нее снова заблистали. Скажите, чтобы они немедленно принялись там за работу. — Что? — растерялся Баркер. — Немедленно, слышите, иначе будет поздно. Идите же скорее. — А ваш отец, понимаю, дорогая, вам жалко меня, и вы хотите все сами рассказать ему такой глупости, Джон же. — Я ни за что не сделаю, и вам не позволю. Ведь срок уплаты истекает только через месяц. Послушайте, вы говорили об этом кому-нибудь, кроме отца и меня? Только директору банка. Она выбежала из комнаты и через минуту вернулась, завязывая ленты чудесной шляпки, прелестный бант на пухленькой шейке. — Я побегу к нему и все улажу, сказала она. Уладите с директором? поразился Баркер. Ну да, скажу, что ваши нехорошие товарищи подшутили над вами и чтобы он вас не выдавал. Для меня он сделает все, все. Но мои товарищи ничего подобного не делали, они наоборот. — Не спорьте, Джордж! — строго сказала мисс Кити. Почему они отпустили вас одного сюда с этим мусором? — Но дело не в этом. — Сейчас же идите туда, и скорее, чтобы не встретиться с моим отцом, а то вы сразу ему все выложите, я знаю вас. Я скажу ему, что вы никак не могли остаться завтракать. — Ну, идите скорее, чего вы ждете. — Как? — Это еще что такое? — К чему относилось это восклицание, точно неизвестно, но прошло некоторое время, прежде чем мисс Китти удалось выпроводить своего возлюбленного через парадную дверь, и немедленно после этого она сама выскользнула черным ходом. Очутившись на улице, Баркер больше не медлил. До каньона было добрых три мили, он еще может поспеть туда к обеденному перерыву. А хотя посланец мистера Картера и опередил его, Дэморест и Стейси вряд ли пойдут на новый участок раньше второй половины дня. Баркер. несмотря на предписание своей возлюбленной твердо решил не присваивать себе того за что не мог уплатить он сохранит участок в неприкосновенности пока в это дело не будет внесена полная ясность что касается всего остального он чувствовал себя на седьмом небе китти любит его их больше не разлучает проклятое богатство они оба бедны и все становится возможным Солнце уже стало расстилать карликовые тени на востоке деревьев и кустов, когда он добрался до каньона. Здесь им овладело новое беспокойство. Как отнесутся товарищи к известию о его неудаче? Он-то был счастлив, потому что именно благодаря этой неудаче он завоевал Кити. Ну а они? Ему вдруг показалось, что он купил свое счастье за счет их интересов. Он остановился, снял шляпу и с виноватым чувством взъерошил свои влажные от жары волосы. Его смущало еще одна Он вышел на обрыв, откуда вся площадь их старого участка была видна, как на ладони. На партнеров не было нигде. Их не было и на скале в тени четырех сосен, где они любили отдыхать в полдень. С тревогой он стал разглядывать пространство соседнего участка, но и там не было никаких следов их пребывания. Его охватил страх при мысли, что они, расставшись с ним, погрузились в бездну разочарования и уныния и навсегда бросили свой прииск. Он плотно нахлобучил шляпу и бегом бросился к хижине. Он почти уже добежал туда, как вдруг его остановил резкий окрик из кустов. «Кто там?» На тропинку выскочил Деморест, Денельзи суровый и встревоженный. Но, увидев Баркера, он просиял и закричал. «Это сам Баркер! Ура!» и бросился ему навстречу. Минуту спустя из хижины выбежал Стейси и, схватив Баркера за руки, они увлекли его за собой, в ликующе бешеном темпе и втолкнули в хижину. Там востроглазый Дэморест выпустил руку баркера и, пристально вглядываясь ему в лицо, спросил: Говори, старина, что случилось? Случилось такое, еще не отдышавшись, ответил баркер, что эти акции лопнули. Это все ошибка, все окаянное вранье в этой газетке. У меня никогда не было ценных акций. Все, что у меня есть Это ничего не стоящий хлам, и он передал им весь разговор с директором банка. Оба компаньона посмотрели друг на друга и сразу же, к великому недоумению Баркера, залились таким же судорожным смехом, как какой незадолго до этого овладел мисс Китти. Они хохотали, схватив друг друга за плечи, хохотали, цепляясь за Баркера, который от них отбивался, хохотали каждый порознь, то прислонившись к деревьям. то, разбежавшись по углам хижины, наконец, в полном изнеможении, со слезами на глазах, они подошли к Баркеру, дружески прижались к нему, но могли произнести только «Что за блаженный осел?» «Скажи, каким же образом?» А вдруг спохватился Стейси, «тебе удалось купить этот участок?» «В этом-то и весь ужас, друзья мои!» страдальчески вымолвил Баркер. «Я за него не заплатил!» «Но Картер прислал нам твою купчую!» упорствовал Деморест. «Иначе мы не пошли бы туда». «Я выдал ему обязательство платить через месяц», — в отчаянии воскликнул Баркер. «А где теперь достать деньги?» «Вы сейчас сказали», — порывисто прибавил он, заметив, что приятели переглянулись, «что пошли туда». «Великий Боже, неужели это значит, что я опоздал и что мы начали там работать?» «Да, вот именно! Мы начали там работать!» — протянул Дэморест. «Отрицать невозможно». «Так же медленно и протяжно», — заключил Стейси. Баркер беспомощно поглядывал то на одного, то на другого. «Не повести ли нам этого молодого человека на нашу выставку?» — обратился Деморест к Стейси. «Но только если он сохранит хладнокровие и не будет подходить чересчур близко к экспонатам», — ответил Стейси. Каждый из них взял Баркера за руку, и они повели его в угол хижины, где на старом бочонке из-под муки стоял жестяной таз для промывки золота, который чаще употреблялся как квашня. Сейчас он был покрыт грязным полотенцем. Когда Дамар с ловким движением сдернул полотенце, под ним оказались три внушительных обломка руды с большими вкраплениями золота. Баркер отшатнулся. Ну-ка, прикинь, сколько тут на вес? Угрюмо сказал Дамарест. Баркер. едва смог приподнять таз. Тут на четыре тысячи долларов и ни цента меньше, отчеканивая каждое слово, воскликнул Стейси. В одной только ложбинке, при втором ударе кирки. Понимаешь, мы здорово приуныли, когда ты ушел, совсем скизли, когда получили купчую. С какой стати ты должен тратить свои деньги на нас? Мы решили отказаться и сразу вернуть тебе документ. Но рассыльный исчез, тогда дама растрижил, что сделанного не воротишь, и что, видно, надо попытать счастье на этом участке. Копнули разок-другой в твою честь, и вот что нашли. А там, на склоне холма, еще много этого добра. Но это золото не мое и не ваше. Оно принадлежит Картеру. У меня не было и нет денег заплатить за участок. Но ты выдал обязательства, а срок истекает только через месяц. Перед Баркером молниеносно возник дорогой образ. — Да, — сказал он задумчиво и простодушно. Вот и Китти то же самое сказала. — Ах, вот как! И Китти это сказала! — промолвили без всякой улыбки оба компаньона. — Да, — пробормотал Баркер, краснее отворачиваясь. — И раз я не остался там завтракать, я лучше сейчас же что-нибудь приготовлю. Он взял кофейник и повернулся к очагу, а его товарищи вышли из хижины. Как все это похоже на него, правда? сказал Деморос. В этом весь Баркер. Сначала до конца, подтвердил Стейси. И как он беспокоится об этом обязательстве. А то, что сказала Китти, подхватил Стейси. Послушай, мне что-то сдается, что Китти сказала. Не только это, но, разумеется. Вот счастливчик!